Триста тридцать декабрь, 12. -е. Похороны старого мира. Я пришел, и на зов твой отвечаю, над нами рука. Сердце средоточие жизни. Цепь счастья усилим и создадим твердыню сердца. Не только средоточие, но и плод и прибежище. А если я в нем, то и престол мощи. Наполнение микрокосма владыкой есть наполнение сердца, ибо в нем все и от него все. Берегите и охраняйте святая святых. Прилежать сердцем владыки значит быть с ним всегда. По сердцу и близость создадим оплот сердца, как твердыню непреоборимости и силы и власти над миром теней. Сердце свет, а вокруг тени — Тени трехмерного мира, приходящие, временные тени, несущегося потока жизни, нереальны, ибо трехмерны. А сердце вне измерений и принадлежит огненному миру. Это высшее, заключенное в низшем, свет во тьме, утес в море, скала против течения. Побеждаем сердцем, то есть огнем, то есть средоточием огненным. Власть, власть, сердце от огня и света прикован к тачке окружающих условий, но они временны, то есть нереальны. Надо понять нереальность моей, нереально приходимостью. Так то, что не приходящее от мира моего и дней моих. Найти вечное во временном — значит найти тропу жизни. Узко немногие идут ею, но идет в жизнь. По лестнице жизни ступает нога постигшего тайну сердца. Пройдут годы, и засияет карбункул сердца всеми огнями света. Мой свет — от света моего и в свете моем. Сердце есть объединитель энергий космических и земных, место средоточия и соединения миров. Сердце устремляется по закону магнита, его притяжение непреодолимо, и хотящие сердцем получает. Бесплодно, хотя и не мозга, но плодоносно, сердечно. Просите, и даст вам формула мощи и магнитности сердца. Сердцем просите. Огонь сердца притягивает неодолимо, и так как оно вечно, то желание, очувствованное сердцем, всегда подлежит осуществлению в полном соответствии с силой огня, заложенного сердцем. Рано или поздно в этой жизни или в других, в этом мире или в других, но получает осуществление огненное желание. Так, когда говорю «устремитесь», говорю об устремлении или сознательном направлении огней сердца по определенному руслу. Огненное желание будет исполнено. Желайте осмотрительно. И когда все желания сосредоточены на мне, во мне или во имя мое, путь прям. Ибо я есть путь. Любовь моя — ваше счастье. Внимание — вехи ручательства, Забота — огненное касание. Просите, и дастся вам мерую полную, Нагнетенную, утрясенной и переполненной. Сердцем просите, да и желайте огненно. Но плоды мои не от мира сего. Пиши. Бог поругаем не бывает. Не бывает побеждаемый свет. Дети света, сыны победы, победители огненные, им свет мира, им счастье слияния, им царство будущего и радость незримых огней. Мои дети, о них моя забота, я с ними всегда был, есть и буду. Аум. Видел во сне бурно разлившуюся реку, затопившую берега, смутной коричнево-грязной водой. Был на лодке. И еще сон. Лежал в своей, но незнакомой комнате. Два раза вышел из тела. Ходил за окном, видел вещи. Второй раз хуже. Легко двигался, но по земле. Вышел наружу. Там в саду сидела Елена Ивановна. Шел с ней в сад, видел ее лицо, седые волосы и глаза. Ее глаза шла с трудом, видимо, больные ноги. И по виду лет было много.